к далекой звезде. После того, как усыпительная вода выполнила свою задачу, краны завернули, а у волшебного источника, как обычно, поставили сторожа. — Да, загадочная вещь, ваш источник, — задумчиво сказал Эльсор. — В нем содержатся наверняка еще не открытые вещества. Они-то и усыпляют. Вот бы вам такой воды побольше на вашу планету. Здорово, а? — сказал Тим. У него даже глаза заблестели. Вы бы всех господ Менвитов усыпили. — Возьмите с собой, возьмите воды с собой побольше, — попросила и Энни. — Сколько нужно не возьмешь, — вздохнул, улыбаясь горячности ребят, Ильсор. — Да и не довезешь, вы же сами знаете. Долго она не хранится, теряет чудесные свойства. Все было готово к тому, чтобы Диавония отправиться в обратный путь к далекой Ромерии. Оставалось лишь попрощаться. — Вы не забыли, Эльсор, — напомнил Альфред канинг всех вас ждет к себе страшило. Эльсору и его друзьям самим хотелось побывать в изумрудном городе, познакомиться с железным дровосеком и смелым львом, увидеть своими глазами знаменитую бороду Дина Геора и не менее известные зеленые очки стража ворот. Верно же, говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Арзаки выбрали наименее пострадавшие в битве с орлами отремонтированные механиками вертолеты. К одному из них направился ильсор Он уже взялся за руль управления, как его опередил штурман Каурук, который поднялся за Эльсором вместе с группой Арзаков. — Разрешите, — сказал он, — я знаю дорогу в изумрудный город. — Погодите, не трогайтесь, — проговорил кто-то звонким голоском с земли у самого трапа. Вождь Арзаков и штурман, нагнув голову, поглядели вниз. Да Каурук так и остался стоять, не разгибаясь. Он никогда еще не видел таких крошечных людей. На земле копошились гномы в серых плащах и разноцветных колпаках. В руках они держали удилища из тростинок Впереди всех стоял Кастальо в красном колпаке. — Вы от нас чего-то хотите, друг, Кастальо? — спросил Эльсор старейшину гномов. — Как же чего? Странный вопрос, — обиделся гном. — Мы собрались к себе в свою пещеру. Сюда-то нас доставил рыцарь Телевили. «У него вон какие длинные ноги!» «Ах, только-то!» — рассмеялся Эльсор. «Вы хотите домой?» «Так забирайтесь в кабину вертолета, садитесь, друзья мои!» — обратился он к Арзакам. «Помогите же!» Один из Арзаков сбежал по трапу и принялся осторожно собирать в корзину человечков в серых плащах. Другой Арзак располагал всех по местам. Гномы заполнили вертолет. Они крутились на сиденьях и под сидениями, усаживались, подстелив плащи прямо на полу, устраивались даже на коленях Тима и Энни. Хоть и были они умудренные опытом и годами, все равно казарство остались неравнодушными, любили визжать, хохотать, толкаться. Сколько было крика, визга и смеха, когда вертолет отделился от земли и поплыл по воздуху. Гномы видели бесконечную синеву небо, над которой громоздили снежные комья облаков. Внизу простиралась такая же бесконечность полей и лесов, окрашенная в зеленый цвет. Непривычно, тихо, наверное, было бы наверху, если б вертолет не стрекотал, да не гомонили сами человечки. Гномы чувствовали, может, всю жизнь отныне вспоминать им этот полет, слишком радостно им было. Касталью, расположившись на плече Каурука, указывал дорогу к бывшим владениям Арахны, туда, где в продолжении тысячелетий жили их деды, прадеды и прапрадеды. Путешествие получилось веселое, было жаль, когда оно кончилось, но всему когда-нибудь приходит конец. Гномы простились со своими друзьями, и вертолет взял курс на изумрудный город». Традиция, заведенная Гудвином, и на этот раз была соблюдена. Страж ворот вручил гостям зеленые очки, а потом проводил всех в пиршественный зал изумрудного дворца. Столы уже накрыли, там происходил настоящий парад закусок, но для гостей важнее был другой парад. Чудес! Арзаки живым любопытством рассматривали соломенного страшилу из железного дровосека. Их поразила колоссальная голова телевилы с раскосами глазами и страшными клыками, видневшаяся в раскрытое окно. Их изумила почетная стража вдоль стен зала, вырезанная явно из деревянных стволов с сучьями, но ходили и говорили стражи совсем как люди. Как могут двигаться, мыслить, разговаривать эти необыкновенные Существа из соломы, дерева и железа, — думали гости. Поистине, земляне раскрыли секреты, еще недоступные нам, ромирийцам. Поистине, земля — планета чудес. Арзаки не знали, и разговор об этом так и не зашло, что они находятся в волшебной стране, и что всех землян, обитающих за горами, Страна Гурикапа поразила бы так же, как и их. С нескрываемым интересом слушали гости смелого льва и не менее смелую ворону Каргикар, которые, как равные вместе со всеми, расположились за столом и храбро вступали в общий разговор. — Дорогой Ильсор, — сказал лев, — хорошо бы и у вас на рамелии люди дружили со зверями, как в нашей стране. И с птицами тоже, — пожелала Кагикар. — Конечно, я побывала в большом мире, но так высоко, как полетите вы, мне еще возноситься не доводилось.